Глава третья. Я с трудом донесла до комнаты тяжеленную стопку книг, которую мне выдал пожилой библиотекарь, сверяясь со списком Альсара. Декану стоило больших трудов пересилить свой гнев. Он буквально швырнул мне в ноги перечень учебной литературы, а затем в грубой форме велел убираться из его кабинета. Джейда помогла затащить книги в комнату, Сложила их стопкой на моем столе и познакомила с третьей соседкой, невысокой брюнеткой крепкого телосложения по имени Алиса де Нура, которая училась на факультете зельеварения. «Когда Джейда сказала мне, что ты будешь учиться под руководством декана Альсара, я сначала не поверила ей», — с хитрым прищуром произнесла Алиса, доставая из дорожного чемодана большую бутылку из темного стекла. Затем она вынула из своего шкафа три граненых стакана и, насладившись нашим недоуменным видом, пояснила. «Да не смотрите вы так. Это сок ягод красники. Мама была в городе проездом и настояла, чтобы я взяла. А мне и неловко было отказаться. Вкусная и безумно полезная штука. Правда, запах на любителя». Мы, согласно, закивали головами, желая отметить знакомство таким нехитрым способом, и передвинули наши стулья к центральному столу. Начать решили с краткого рассказа о себе. Джейда вызвалась первой. Я из Дайяри, второго по величине города Сейдания, после столицы. Но вся моя семья училась в Академии Дальстат: Родители, старшие сестры и брат. Мне магический дар достался от мамы. Остальные заполучили до отца, рутническую магию, но в факультете бытовых заклинаний я в пятерке лучших. Как говорит госпожа Белла, как только закончу академию, открою свое агентство в столице и буду помогать хозяйкам в быту. Я из Алессы. Приняла эстафету Алиса Денура. Это небольшой городок на востоке страны. Мои родители известные в наших краях зельевары. Они вложили в меня немало силы денег, оплатив мне частные уроки у лучших столичных мастеров зельеварения. Глядя на то, как они отказывают себе во всем ради меня, я решила, что после выпускного сразу пойду работать и верну им все вложенные в меня средства до копейки. Я из Хатрей. Настала моя очередь рассказать о себе. Мой папа Адриан Кора, по прозвищу Вихарь известный боевой маг в стране. Он спас жизнь нашего правителя в год моего рождения, и у него в кабинете вся стена отведена под благодарственные письма и награды. Я хочу стать достойной дочерью своего отца, и, выиграв соревнование в нашей академии, получила возможность закончить лучшую на всем материке академию Дальстат. Вот только, судя по первой встрече с деканом, мне здесь явно не рады. «Да уж», — кивнула Джейда, потягивая густой сок из стакана. «Декан Альсар — известный ненавистник. Первокурсницы не сводят с него глаз и с придыханием упоминают его имя. Но только до тех пор, пока он не откроет свой рот». Алиса разлила остатки сока по стаканам и вздохнула. «И ведь никто не выгонит из Академии этого нахала. У него слишком большой послужной список». Он бывший сотрудник тайной полиции. ушел оттуда после какого-то громкого скандала. А два года назад помог Академии одолеть одного спятившего некроманта с отрядами его приспешников. Поэтому ректор и даже его величество закрывают глаза на все выходки Алена Альсара. Как ни крути, он лучший боевой маг во всей Сейдании. К тому же он воздушник, а их в нашей стране очень мало. В основном либо огневики, Либо водники. Я улыбнулась, щелкнула пальцами, и на их кончиках показались язычки желтого пламени. Еще одно ловкое движение рукой, и огонь немедленно утих. Я тоже огневик. Джейда и Алиса многозначительно переглянулись. Я вопросительно посмотрела на соседок, и Орза пояснила. Альсар особенно не любит огневиков. Два года назад у него была война с одной из временных преподавательниц спецкурса, госпожой Эннабеллой Гауби. Она была сильным огненным боевым магом, а Лен даже вызвал ее на поле, желая доказать всем, что ни одна женщина не способна с ним сравниться. Но соревнование курсов окончилось без результата. «Это еще не все!» Глаза Денуры горели от возбуждения. Настолько ей не терпелось пожаловаться на грубияна декана. Он нарочно атаковал другую преподавательницу, хотя это было запрещено правилами. Декан спецкурса в тот день чуть не убил его прямо на поле. Их еле растащили. Я зябко поежилась, хотя в комнате было довольно жарко, и, боясь услышать ответ, спросила, «Вы говорите, преподавательница боевой магии была сильным магом. А что с ней случилось?» «Так ее же убили», — быстро ответила Алиса. Джейда шикнула на нее, и брюнетка, хлопнув себя полбу, пояснила. «Извини, все забываю, что ты из другой страны. У нас эту историю знает каждый. Госпожа Гауби погибла во время атаки того некроманта. Но ее вытащили из-за грани жизни», чего она лишилась своего дара. Зато проснулись способности к зельеварению, но это все, что мне известно. Она вышла замуж за бывшего коллегу и наслаждается жизнью в поместье недалеко от столицы. «Но знаешь что?» — не удержалась Джейда. Понизив голос до шепота, она с загадочной улыбкой произнесла. «Ходят слухи, что Эннабелла, Единственное, кто смог хоть немного проникнуть в сердце декана. Молодой человек одной из моих сестер, обучался на боевого мага и рассказывал, что при любом упоминании имени госпожи Гауби Альсар тут же заводится и говорит, что никто из учащихся не стоит даже ее мизинца. Судя по обилию сплетен, личность декана боевого факультета весьма популярна в Академии Дальстат. Думала я, слушая рассказы и байки новых подруг о похождении господина Альсара. Несмотря на то, что знакомство с моим непосредственным руководителем было не из приятных, в глубине души я оправдывала его как могла. В конце концов, моего отца тоже называют бесчувственным и циничным мужланом. Однако истинный боевой маг должен иметь холодную голову и расчетливый ум, чтобы добиться успеха. А вот заботливым и любящим человеком мы с мамой видим его дома, по вечерам. Было уже заполночь, когда мы, наконец, разошлись по своим кроватям. Завтра нас ожидает первый день нового учебного года. Ранний подъем, торжественное мероприятие в актовом зале, затем собрание нашего факультета на боевом поле. С Джейдой и Денурой мы будем пересекаться в учебное время несколько раз в неделю на общих занятиях по зельеварению, истории магии и предсказаниям. В предвкушении завтрашнего дня я ворочалась сбоку на бок без сна, вслушиваясь в мерное дыхание уснувших соседок. Но в тот момент, когда организм начал сдаваться и погружаться в дремоту, я услышала тихие голоса, доносившиеся из коридора. Любопытство одолело меня, и я, пробравшись на цыпочках входной двери, Приложила ухо к замочной скважине. Теперь я могла без труда разобрать каждое слово. Клянусь, я верну все до копейки. Дай мне неделю! умолял собеседника чей-то испуганный женский голос. Ты уже дважды нарушила свое слово! донесся до меня резкий шепот, принадлежавший мужчине. Почему я должен поверить тебе еще раз? Ну, у меня не было выхода. Женский голос. Зазвучал еще жалобнее, а затем раздался тихий всклип. Сгорела лавка родителей, и они лишились дохода. Раздался громкий шлепок и жалобный вскрик, который тут же заглушили. Неизвестный мужчина угрожающе прошипел. «Даю тебе ровно три дня!» «Но!» «И не минутой больше!» «Раньше надо было думать, причем головой, а неизвестным всем местом!» А теперь вали с глаз долой, время пошло. Послышались легкие крадущиеся шаги, а затем скрипнула дверь комнаты напротив. Значит, несчастная девушка наша соседка, подумала я, прислонившись к входной двери. Можно попробовать вычислить загадочную должницу и предложить ей свою помощь, а можно лечь спать и перестать совать нос не в свое дело. Погрузившись в раздумья. Я вернулась в кровать, осторожно ступая по полу босыми ногами и стараясь не разбудить Алису с Джейдой. Подслушанный разговор упорно крутился в моей голове, словно заезженная пластинка. Что-то мне показалось странным в этой ночной приватной беседе. Вот только что именно. Разгадка была совсем близко. Однако накопленная за день усталость сделала свое дело. И на половине мысли... Я крепко заснула.